Глава 55. Наши дни. Оля. Мой возраст занимает его всего на пару секунд. Достаточно, чтобы информация осела в голове и всплыла оттуда тогда, когда меньше всего этого ждешь. Глядя на затылок Руслана, жду, пока он откроет для нас калитку и выпустится со двора. — Мы с Евой поженимся! — рассказывает ему Миша она сказала мне да сказала мне да пап захлебывается он информацией пока чернышов помогает ему забраться в машину и усесться в детское кресло за водительским сиденьем руслан присвистывает круто бормочет пристегивая его ремнем куда мы мы поедем к тебе может постреляем из пистолетов давай постреляем Соглашается тот. В ожидании, пока закроет дверь, смотрю на обтянутые черной курткой плечи. Несмотря на то, что я имею полное право делать с днем своего рождения все, что в голову взбредет, мне никогда не хватало запала и терпения вступать с матерью в схватку по этому поводу. Но именно в этот раз я хочу, чтобы все было по-моему и когда Руслан оборачивается, я смотрю в его лицо и произношу «Спасибо». Бросив взгляд на дом, он подходит к водительской двери и говорит «Я просто хотел получить приглашение на праздник». У него и правда нет официального приглашения присутствовать на моем дне рождения. Я не обещала, что распахну ему двери во все сферы своей жизни. Но раз он хочет шутить, отвечаю в тон. Наверное, оно где-то затерялось. Незадача. Смотрит на меня в упор. Обхожу его и огибаю капот, чтобы сесть в машину. Мишаниного энтузиазма хватает на то, чтобы превратить всю сорокаминутную поездку до базы отдыха в дурдом. Этот энтузиазм заразительный. Его хватает, чтобы заразить и меня. Слушая его бесконечный лепет, расслабляюсь и смотрю в окно, предлагая Чернышову самому справиться с этим потоком информации. Когда добираемся до места, сын пулей выскакивает из машины, и я удивляюсь тому, что под его ботинками на асфальтированной дорожке не остаются взрывы фейерверков. Воздух прогрет солнцем, Но холодный мартовский ветер заставляет меня кутаться в куртку. Прячу руки в карманы, двигаясь параллельно с Русланом в сторону главного здания. Судя по всему, на выходных здесь всегда аншлаг. Парковка забита машинами, на которых номера из соседнего региона и из столицы. Администратор на входе встречает нас с распростертыми объятиями. «Желаете остаться на ночь?» – интересуется у Руслана, пока я расстегиваю куртку и сбрасываю с головы капюшон толстовки. «Можем предложить семейный коттедж, обед, ужин и спа-процедуры входят в проживание». Он смотрит на меня, молчаливо предлагая решить судьбу этого дня. Мне требуется глубокий вдох, чтобы оценить предложение и свои внутренние резервы. Оцените возможность того, чтобы провести ночь под одной крышей. И вариант с коттеджем нравится мне гораздо больше, чем ночевка в его квартире, на которую я все еще не дала согласия. Здесь слишком красиво, чтобы отказываться. И я согласилась на эту поездку не для того, чтобы убегать от себя. Да, желаем. Смотрю на девушку за стойкой. — Обед уже начался, — говорит приветливо. — Можете пока пройти в ресторан. Как только оформлю ваше заселение, сразу сообщу. В соседнем зале, кажется, банкет. Слышу эхо голосов из микрофона и музыку, когда нас размещают за столиком у большого панорамного окна. За тем же самым, который мы занимали в свою предыдущую поездку сюда. И вид на озеро ничего не потерял несмотря на общую весеннюю слякоть. Над нами второй ярус ресторана, огороженный стеклянными перилами. Там, как и здесь внизу, свободных мест нет. Пробежавшись глазами по людям наверху, открываю детское меню. — Что такое боулинг? Миша крутится рядом с Русланом, вцепившись руками в его бедро. — Поедим и покажу, — отвечает. «А пистолеты?» «Потом пистолеты». «Ура!» — хихикает сын. «Пап, а сколько тебе лет?» Руслан кривит в улыбке губы, прежде чем ответить на его вопрос. Решаю для начала помыть руки, поэтому отправляюсь в туалет, оставив их одних. Администратор направляет меня в коридор, в конце которого вижу две двери. Опускаю руки под горячую воду, Глядя на свое отражение, перевожу их на дверь, когда та открывается, пропуская внутрь чертовски знакомую брюнетку с раскосыми глазами, от вида которой я вдруг жалею, что за время коротких сборов успела только махнуть тушью по ресницам и на губы нанести прозрачный бальзам, ее взгляд задерживается на мне слишком прицельно чтобы я поверила в то, что она здесь случайно. Не знаю ее имени. На ней джинсы с очень высокой талией и заправленная в них рубашка. Прекрасная фигура. От этого вена на секунду обдает кислотой. Ростки ревности пробиваются под кожей, как иглы. Дешевое удовлетворение приносит мне хотя бы то, что я выше нее на целую голову, даже несмотря на то, что обута в кроссовке. Это становится очевидно, когда девица оказывается рядом, заняв соседний умывальник. Первоклассно ухоженная. Но я тоже не жалуюсь. Я просто не хочу ее видеть, вот и все. Вы его бывшая жена? Слышу и поворачиваю голову. От удивления выгибаю брови. Какого грёбаного черта она решила, что я хочу разговаривать? Простите? Смотрю на нее с холодом. Она отвечает мне усмешкой. Руслана Робертовича уточняет. Отвернувшись, молчу. Надеюсь, вам когда-нибудь тоже отольется. Вдруг бросает она. Обычно, когда делаешь людям зло, оно возвращается. Ладно. К черту! Я не делаю людям зла. Закручиваю кран, собираюсь уйти. Только добро. И родствую Ну да, фыркает. Меня перевели в Мухосранск. Спасибо, хоть должность выше дали. Только толку от нее. Думаете, я не знаю, кому сказать за это спасибо? Кто у нас здесь судьбы людские вершить может? Я все думала, из-за кого, а оказалась из-за какой-то домохозяйки. Желаю удачи. Бормочу, обходя ее по дуге. А вам всего дерьмового! Летит мне вслед. Про себя умоляю ее за мной не ходить. Мое внешнее спокойствие с внутренним никак не синхронизируется. Я никогда не считала Чернышова вершителем судеб. По крайней мере, в том смысле, в котором говорит его бывшая любовница. Никогда не считала его способным воспользоваться своей властью в отношении другого человека просто потому, что он так захотел. Хладнокровно придавить чью-то карьеру или выгнать кого-то из города, чтобы не мозолил глаза. Он избавился от нее. Просто избавился, чтобы не попадалось чтобы не попадалось мне. Зайдя в гардероб, чтобы перевести дух, прихожу к выводу, что теперь знаю своего бывшего мужа слишком твою мать дерьмова.